Глава 7. Нежданный подарок от Сигурда Рагнарсена. Дома нас ждали любящие жены, подрастающие детки и не совсем свежие новости из Англии. Победоносное шествие поросят продолжалось. Английские короли либо склоняли голову перед данными, либо их сменяли другие короли. Отдельно рассказывалась история короля Восточной Англии Эдмунда. Святоша все же решил дать бой захватчикам с ожидаемым результатом. Еще и в плен угодил. А вот дальше было интересно. Эдмунд заявил, что во сне к нему снизошел дух святого Себастьяна и сообщил, что отныне король неуязвим для стрел. Победители решили проверить, правдив ли сон, проверить на практике. Вдруг христианский бог и впрямь может превратить своего последователя в суперберсерка Король Эдмунд умер в процессе проверки, что, наверное, было для него не так уж плохо, потому что мои нынешние земляки наверняка придумали бы ему казнь поинтереснее, то есть куда мучительнее. А вот репутация христианской веры среди завоевателей после подобной демонстрации заметно снизилась. Отец Бернар, впрочем, перенес ответственность за события на самого Эдмунда. Дескать, король святого неправильно понял, ведь тот не был неуязвим для стрел, просто чудесным образом выжил. А Эдмунд — нет. Себастьяна, к слову сказать, потом все равно убили, но уже камнями. Раз суждено ему было стать мучеником, значит, так тому и быть. А может, древние римляне, или кто там его казнил, тоже знали, как правильно разбираться с носителями священной ярости? — Зря мы с Иваром не остались, — сказал мне медвежонок. — У англов весело и добыча хорошая. Глядишь, и нам досталось бы какое-нибудь королевство. — Это вряд ли, — возразил я. — Ярлство, вернее, эрлство, как у них говорят, это да, возможно. Тем более Ивар обещал. А вот королевств нам точно на всех не хватит. — Ярлство у нас и так есть, — проворчал брат и больше эту тему не поднимал. мы потихоньку Готовились к походу на Русь, вернее, в Гордарику. Подбирали товары, обхаживали корабли, договаривались с попутчиками, в частности, с Кольгримом. Тот решил вспомнить молодость и сходить с нами. Кноры у него в наличии имелись целых два, так почему бы и не подзаработать. Славные войны Севера еще даже не всю франкскую добычу распродали, а тут уже и английская подвалила, причем по второму разу. Добыча, да, из Англии, и 14 кораблей, которые ее доставили, в Роскеле. А потом четырнадцать кораблей. Они набились в нашу маленькую бухту тремя рядами. И поскольку места у причала все равно не хватило, то часть дракаров уткнулись носами прямо в береговой песок. Глядя на неснятые со штырей драконьи головы, я подумал только одно слово. Полный и окончательный финал. Никаких сомнений. Стоило глянуть на головы и плечи викингов над бортами. Вернее, на кольчуги на этих плечах и добротные стальные шлемы, прикрывающие головы. К нам пожаловал никак не меньше, чем конунг. Четырнадцать дракаров — это более чем достаточно для завоевания небольшого королевства, причем на выбор. Единственное, на что я мог уповать, ни один вождь не захочет терять людей. потому никакой капитуляции я еще только думал об этом а мой братец уже начал действовать ворота закрылись места на стенах заняли стрелки вперемешку с моей немногочисленной тяжелой пехотой с каждого из приставших к берегу дракаров сбросили по веслу по которым начали сбегать бойцы увы я не ошибся экипировка у всех была на высшем уровне и сами хидманы ей подстать Чтобы так двигаться в полном боевом обвесе, бегать, прыгать, держать равновесие, нужен не один год практики, и не два, минимум десять. Одно хорошо. Высадившись, бойцы не стали собирать строй, а двинулись в разброд, без лишней спешки и суеты. И без опаски. Они не могли не видеть наше приготовления но вели себя так, ну, примерно, как мы сами, высадившись на берег усиления, в котором остались только старики и юнцы. Впрочем, я осознавал, что пропорция нынче та же. Восемь к одному, если не больше. Но теперь уже не в нашу пользу. Белый медведь пришел к белому волку. На пару с северным лисом. Я покосился на медвежонка. Брат ухмылялся. И поди пойми, что его веселит. То ли он разглядел больше, чем я, что возможно, По местным меркам я подслеповат. То ли это берсерк радуется грядущему кровопролитию. И что совсем печально, мои жены с детишками только вчера вернулись от бабушки Рунгерт в компании с невесткой и племянником. Поднявшись наверх, незваные гости остановились. Не все. Шестеро продолжали двигаться. Переговорщики? Я сделал знак лучникам «Не стрелять». Шестеро остановились в шагах в 20 от Один из них стянул с головы шлем. Я узнал его, один из ярлов Сигурда. Я опомнил его прозвище — Крум, то бишь Сутулый. А вот имя вылетело из головы. Хорошо это или плохо? Не знаю. То, что он обозначил готовность к переговорам, ни о чем не говорит. А вот то, что ни на одном из кораблей я не увидел знамени Змеи Глазова, намекает на нехорошее например, на то, что этот сутулый нынче сам по себе. Учитывая, что совсем недавно я лично завалил одного такого освободившегося ярла, то очень даже возможно. Вот только есть разница между одним дракаром и четырнадцатью. В отличие от меня, медвежонок неплохо запоминал имена. А еще он никого и ничего не боялся. «Скульт -ярл — Скульт-ярл! — заревел он. — Ты зачем приперся? «Поговорить или подраться?» «Сначала поговорить!» — крикнул снизу скульт. «А потом как пойдет?» «Ну так говори побыстрей! День нынче жаркий! Я уже вспотел!» «Не с тобой!» — рыкнул скульт. «Мне нужен твой мелкий родич, Ульф Хвити. Где он прячется?» «Ярл Ульф Хвити!» — гаркнул я. «Обращайся ко мне так, или я буду звать тебя Сутулым!» «Зови, как хочешь!» — разрешил скульт. Только встань поближе. Например, спустись со стены, если боишься открыть ворота. Но держать интригу и тянуть кота за хвост все же не стал. Сигурд Рагнарсон велел тебе идти с нами. Вообще-то я человек ивора рискнул я возразить. И выпростал наружу бляху с лучником бескостного. Сигурду я не повинуюсь. Скульт картинно огляделся. «Что-то я не вижу здесь ивора сообщил он с глумливой ухмылкой. Зато вижу кое-что другое. «И что же?» — спросил я. «То, что этот Громила все еще под Сигурдом, а не сам по себе, это, наверное, хорошо. А вот то, что ему плевать, что я под защитой Ивара, это плохо, потому что беспредел. А Ивар беспредела не допустит. И Змееглазый тоже. Братья друг друга уважают. Следовательно, два варианта. Первый — ивора убили там, в Англии. Второй, более вероятной, Сутулый не опасается, что я пожалуюсь своему боссу. «А тох, Витя, что я намерен забрать тебя с собой!» — порадовал меня Скульт. «А если я не соглашусь?» «У меня здесь восемь сотен парней, охочев до жратвы и девок», — озвучил очевидная Сутулый. «Сигурд велел мне взять тебя с собой. Но насчет твоей родни он не сказал ничего. Так что выбирай, Странгхук или война». Я задумался. Если перевести на человеческий язык, мне предлагался выбор между честью и смертью. Примерно такой же покойный Йоран с Китилаугом предложили моим женам. Я поглядел на наглого от сознания силы Ярла и озвучил. Пожалуй, война. «Мой конунг ошибался», — сказал сутулый. Он сказал, «Ты умен и хитер, как Локки». Он сказал, «Ты пригодишься нам в гардарике». «Теперь я сомневаюсь. Я сказал, нас восемь сотен, и четыре десятка из них — воины Одина. Что ж, раз ты оказался невеликого ума, то мы пойдем в Гордарику без тебя, а в твоем доме возьмем то, что поможет нам в вике Я рассмеялся, натужно, но, надеюсь, мой оппонент этого не заметил. «Только глупец пустит в свой дом четыре десятка берсерков», — сообщил я. И ты, Ярл, не отправишься в Гардарику без меня. Хочешь войны — так тому и быть. Возможно, уже сегодня я буду пировать в чертогах всеотца вместе с моими хирдманами и с немалым числом твоих хирдманов, вернее, хирдманов Сигурда Рагнарсена. Там, Балхали, и закончится наша вражда. Ведь мы будем сидеть за одним столом, скульт Ярл. — Потому что я обязательно тебя убью. Сутулый смотрел снизу вверх, наверное, целую минуту. Потом хрюкнул почти одобрительно и спросил. — То есть пойти со мной в Гордарику ты не против, Ульфьярл? Ух ты! А он умнее, чем я думал. Зачем тогда было болтать о Страндхуке? Просто подоминировать? Хотя какая разница? Главное, нападать на нас он не станет. Надо полагать, у него есть четкая инструкция от Сигурда. Не знаю, какая именно... Но это тоже неважно А важно четко показать, что отплясывать под его барабан я не буду. мои союзники с четким пониманием прав, обязанностей, а главное... — Приоткройте ворота, — сказал я своим. — Я выйду. — Брат, стоит ли? — засомневался медвежонок. — сутулой сутулый, пусть сутулится дальше. Я ему нужен, сам же видишь. Но будьте начеку, пусть он видит наших стрелков. Так будет проще договариваться. «Вот теперь поговорим», — сказал я, оказавшись внизу. «Что попусту глотку рвать?» «Поговорим». скульт надвинулся, навис. Не зря его прозвали Сутулым. Вот только эта сутулость не от слабости, с такими-то ручищами. Раньше я жалел, что генетика не подарила мне дедушкиного роста. Теперь тоже жалею, иногда, редко. В меньшую цель попасть труднее, особенно если это цель я. Да и позиция сверху в нашем общении не такая уж выигрышная. Сверху у меня что? Шлем, кольчуга, сплошное железо. А снизу? Штаны, сапожки кожаные. Я молчал. Ждал, когда Сутулому надоест демонстрировать преимущество в массе. — И чего ты хочешь, Ульф-Ярл? яру спросил скульт, отступив на пару шагов чтобы видеть выражение моего лица, а не только налобник шлема. — Я хочу долю в добыче, — деловито сообщил я, — справедливую долю. У меня здесь четыре дракара, как ты видишь, и еще два в моем ярлстве в Гордарике. — Вижу, — подтвердил сутулы четыре. И один из них — черная чайка Рагнара. Мы все думали, она утонула. Как видишь, это не так. Энок-ярл решил, что теперь это его корабль. «Энак тоже с тобой?» — оживился скульт. «Энак там», — я показал большим пальцем на небо. «Он тоже решил, что сила на его стороне. Но, в отличие от тебя, не взялся за ум. И теперь энок в Асгарде, а черная чайка стала моей. И кое-кто из людей Энака тоже. Энак был хорошим воином». «Недостаточно хорошим для меня». Я многозначительно погладил рукоять слезы. «Ты говоришь, Сигурд просил меня пойти с тобой в Гордарику?» «Просил? Сигурд?» Брови Сутулова поползли вверх. Он оглянулся на своих спутников. Те заворчали недовольно. Не поверили, поскольку хорошо знали своего конунга. «Я знаю, что за дело у Сигурда в Гордарике», — невозмутимо сообщил я. «Мы и говорили с ним об этом до того, как я ушел из Англии. Он предлагал мне помощь, но я отказался». Сказал, что сам все сделаю. Я даже поклялся не пить больше английского пива до тех пор, пока не узнаю, что случилось с любимым дракаром Сигурда, с Липниром Пеннагривом. Но я вижу, что он все же решил мне помочь. Что ж, я не против. Вот только я не думал, что Сигурд пришлет мне целых четырнадцать кораблей. И тебя в придачу. — Тебе в помощь? — сутулый изумленно выпучил глазки. — Меня? Тебе? — Ну да подтвердил я доброжелательно, и крикнул наверх медвежонку. — Извини, брат, битвы не будет, это свои. Сигурд Конунг прислал их нам для будущего похода в Гордарику. — Что ты несешь? — возмутился скульт. — Это ты должен? — Я никому, ничего не должен, — отчеканил я. — Никому, кроме Ивара. Если ты считаешь иначе, пусть наши мечи рассудят, кто прав. «Сигурд сказал мне, ты пойдешь с нами!» — прорычал скульт, проигнорировав мое щедрое предложение. Другого я не ждал. Сутулый, сильный противник. Покруче Энука. Но предложить ему поединок — все равно, что предложить выбор между плохим и очень плохим. Потому что я нужен ему живым. Такова воля Сигурда. Так что я пожал плечами. «Откуда я знаю, что он тебе говорил?» Во время нашего с ним разговора он сказал именно так. «Меня там не было. С чего бы мне тебе верить?» «Конечно, тебя там не было, Ярл. Трудно смотреть свысока на того, кто выше тебя на полголовы, но я постарался. Мы же разговаривали втроем, Сигурд, Ивар и я. Так и быть, я расскажу тебе, о чем мы говорили». Я помолчал, дав возможность Сутулому и остальным осмыслить сказанное. Или оспорить. Никто не возразил. Викинги умеют слушать. И ждать, и помалкивать. Полезная привычка, когда за невовремя сказанное слово можно умереть. «Твой конунг предложил мне в помощь три корабля и две сотни своих хирдманов», с достоинством произнес я. А еще очень-очень щедрое вознаграждение. Я обещал помочь. Я человек Ивара, но Сигурд — его брат. Отказывать ему мне не хотелось. Так что мы поговорили. И договорились. Без тебя, Скульд-Ярл. Тебя это удивляет? Может, ты ждал, что Сигурд Рагнарсон скажет мне и своему брату, извините, но прежде чем решать, мне надо непременно посоветоваться со Скульдом Крумом. Кто-то из спутников Скульда фыркнул. Сутулый побагровел. Я его унизил. И я опять ничем не рисковал. Потому что теперь я знал. Этот громила только прикидывается тупым и свирепым. На самом деле он — хитрая, продуманная сволочь. Сигурд не зря поручил ему эту миссию. Потому демонстративную ярость и грозное выпячивание бороды можно проигнорировать. — Я уверен, что справлюсь и сам, — продолжал я невозмутимо. — Но раз уж Сигурд все же прислал мне тебя, я принимаю помощь твоего конунга. — но не отправлять же тебя обратно развел я руками и продолжал тем же тоном. «Хорошо, что вы пришли вовремя. Через пять дней вы нас уже не застали бы. Теперь выйдем вместе, а пока... Пока вы можете расположиться вон на том поле. Я пошлю к соседям, чтобы подвезли припасы. Надеюсь, у тебя, аскульт Ярл, найдутся средства, чтобы их купить». Сутулый молчал. Видимо, размышлял, чем можно парировать мою атаку. Если у тебя нет средств, попроси помощи у своих людей. Потому что требовать Странгхук у моих соседей, жителей Селунда, не самая лучшая мысль. Да, Рагнар пирует в Валхале, однако его жена Слаук правит и Роскеле, и всем островам Как думаешь, ей понравится, что Ярл ее сына грабит на ее земле? И понравится ли это твоему Конунгу? Ты понимаешь меня, Скульт-Ярл? Конечно, он понимал и очень хотел возразить, достойно ответить на все, что я сказал. Но теперь это значило, что он ставит себя не только выше меня, но и выше Аслаук. Вот этого Сигурд точно не поймет. Сутулый оглянулся. Его спутники слушали очень внимательно. И, судя по обвесу, это были отнюдь не рядовые бойцы. И стоит их ярл накосячить, они не станут скрывать это от Змееглазова. «Странт-хуга не будет», — буркнул сутулый. «А насчет всего остального? Поговорим потом». И развернулся, оставляя за собой последнее слово. Вернее, попытался оставить. «Обязательно поговорим», — подтвердил я уже ему в спину. «Ах, да, вот еще что». «Что?» — скульт обернулся. «Держи своих берсерков под присмотром. Не хотелось бы их потерять. В гордарике они могут пригодиться».